издательства Бомбора. Океан книг. Питер Эверетт и Крис Холлингтон. Прогнившие насквозь тела и незаконные дела в главном морге Великобритании. Посвящается моей жене Венди и сыну Алистару, разделившим со мной кошмар до самого конца. Об авторе. Питер Эверетт, бывший заведующим моргом Саутуарка. Он имел дело с более чем 12 тысячами смертей, 400 из которых были насильственными. Впоследствии Эверетт стал тележурналистом в программе «Отчет Кука» The Cook на канале ITV, где занимался, помимо прочего, расследованием незаконной торговли человеческими органами. Теперь он руководит компанией, создающей телевизионные программы и живет со своей женой Венди на юго-востоке Лондона. Это его первая книга. Пояснение автора. «Очень важно заботиться о том, чтобы секреты и истории некоторых людей, с которыми я столкнулся по своей работе, свидетели, полицейские, занимающиеся деликатной работой, и родственники некоторых жертв, в особенности детей, не были представлены таким образом, чтобы их кто-то узнал. За исключением публичных персон, автор сохранил конфиденциальность этих людей, изменив их имена и некоторые детали. Тем не менее, слушатель может не сомневаться в реальности каждого описанного дела. Те, что получили публичную огласку, представлены без каких-либо изменений. Свидание в Самаре Пересказе Саммерсета Муэма от лица смерти. Жил в Багдаде купец. Послал он на базар своего слугу за продуктами. И вскоре тот вернулся, бледный и дрожащий, и сказал «Господин, только что, когда я был на базаре, меня толкнула в толпе старуха, и, повернувшись, я увидел, что это была смерть. Она посмотрела на меня и пригрозила рукой, Позвольте мне взять вашу лошадь, и я поскочу прочь из города, чтобы избежать своей участи». Купец дал ему лошадь, слуга сел на нее, вонзил ей в бока шпоры и помчался. Затем купец вернулся на базар и увидел меня, стоящую в толпе. Подошел ко мне и спросил, «Почему ты пригрозила моему слуге, когда увидела его сегодня утром?» Я сказала, что не угрожала ему, а просто вздрогнула от удивления. Я не ждала увидеть его в Багдаде, так как в тот вечер у нас с ним было назначено свидание в Самарре.